ЧАСТЬ 1. НАЧАЛО Этот молодой человек появился в агентстве недвижимости «Белые ворота» уже перед самым закрытием. Одет он был модно и явно дорого. А ко всему прочему, несмотря на юный возраст, в том, как он держался и вел себя, чувствовался тот странный, едва уловимый шарм, который имеет некое отношение к большим деньгам, но который невозможно приобрести лишь просто заполучив эти самые большие деньги. Как классическому английскому газону требуется всего лишь обычная регулярная стрижка, но в течение двух 3 сотен лет подряд, так и первые намёки на подобный шарм могут появиться только в третьем-четвёртом поколении людей, основной жизненной заботой которых является не как заработать деньги, а как с толком их потратить. Такие, господа, Среди уроженцев одной шестой части суши пока еще не встречались, так что этот юнец мог быть только иностранцем. А столь юный иностранец, интересующийся недвижимостью в России, а зачем еще стоило приходить в агентство, это уже что-то сулило. Поэтому старший менеджер, заметив посетителя, тут же насторожился – И быстренько сплавив клиента, которым занимался, одному из юных дарований, пытающихся проявить себя на ниве торговли недвижимостью, подошел к молодому человеку, скромно стоящему у стены и разглядывавшему фотографии в строгих багетных рамках, портреты знаменитостей средней руки, воспользовавшихся в разное время услугами агентства. «Добрый вечер. Чем могу быть полезен?» Посетитель обернулся. И потому, что на его лице мгновенно вспыхнула привычно вежливая улыбка, менеджер понял, что не ошибся – юнец явно был иностранцем. Однако, как оказалось, по-русски он говорил вполне прилично. «Добрый вечер». Молодой человек помедлил, наверное, мысленно выстраивая русскую фразу «Я бы хотел купить недвижимость». Менеджер растянул губы в самой радушной улыбке, которую только смог изобразить. Какое умное заявление, а то он не догадался. И что же вас интересует? Юноша немного помолчал, на этот раз по-видимому, мысленно переводя с русского на тот язык, который считал для себя родным, затем, покончив с этим нелегким делом, вновь улыбнулся и произнес. «Меня интересует дом на Крымской». Менеджер сохранил спокойную мину, но про себя ахнул, С этой развалюхой на северо-западе фирма изрядно просчиталась два года назад, причем по его собственной вине. Он попал на муниципальные торги на утро сразу после хороших посиделок с институтскими однокашниками по случаю 20-летия выпуска, поэтому голова у него работала не очень. Отдельное жилое строение общей площадью около 1000 квадратных метров – было выставлено на муниципальных торгах за такую смехотворную цену, что когда ее объявили, он подумал, что ослышался. Однако на всякий случай вытянул руку, справедливо, как ему тогда казалось, полагая, что если это окажется правдой, то пусть даже от здания остался хоть один фундамент, они все равно сумеют вернуть свою с лихвой. Это ведь Москва, а не Урюбинск. Но когда оказалось, что кроме него на этот лакомый кусочек других претендентов не наблюдается, у него засосало подложечкой. Ну а когда на следующий день они поехали посмотреть на столь выгодное приобретение, он окончательно осознал, как они влетели. Это был дряхлый двухподъездный кирпичный дом времен, может быть, первых пятилеток, зажатый между глухими складскими заборами. Он жалостливо взирал на своих новых хозяев, зияющими проемами выбитых окон. Уныло, свесив на бок снежную шапку, сквозь которую торчали, словно кости, стропила обрушившиеся крыши. На уровне второго этажа вдоль дома тянулась двойная труба теплоцентрали, причем изрядно фонтанирующая, отчего вся его передняя стена была покрыта ледяными сталагмитами. Но самое главное, окна нижнего этажа были забиты гнилой фанерой, обрывками картонных коробок и почерневшими досками. И это означало, что сие строение, кроме всего прочего, еще и облюбовано бомжами. «Вы хотите купить этот особняк?» Юноша вновь улыбнулся. «Нихт!» «Э-э… нет, не особняк, дом, старый дом. Мне сообщили, что он принадлежит вам». «Да-да, конечно, прошу». Менеджер, спохватившись, радушно указал рукой на дверь кабинета. «Чёрт возьми, неужели появился шанс избавиться от этой развалюхи?» Отворяя перед юношей дверь, он поинтересовался. «Чай? Кофе?» «Кофе, пожалуйста». Менеджер кивнул секретарю. «Танечка, две чашечки и побыстрее». Попутно подмигнув и сделав жест пальцами, означавший, что всё должно быть в лучшем виде. Во внутреннем кармане посетителя запиликал мобильник. Он улыбнулся, как бы извиняясь, и поднёс его к уху. Выслушав сообщение, он сказал что-то по-немецки и повернулся к менеджеру. «Прошу меня извинить, но мне сообщили, что у нас изменились обстоятельства. По-видимому, эта недвижимость нам больше не нужна». Менеджер замер, а юноша с несколько смущенным видом. Он явно был ещё слишком молод и слишком правильно воспитан, чтобы научиться бестрепетно разбивать людские надежды, добавил. «Дело в том, что, как мне только что сообщили, представителю нашего фонда удалось подобрать другое помещение за схожую цену. Он как раз едет его смотреть». А вот это уже давало шанс. Менеджер вообще не мог себе представить, чтобы в Москве нашлось хоть что-нибудь сравнимое по стоимости, а даже если и так то состояние этого неизвестного строения должно быть еще более ужасающим, поскольку они просят за эту развалюху такую цену, что ни о какой прибыли не может быть и речи. А если учесть, что за то время, пока сие убожество висело на их балансе, им пришлось заплатить за него земельные и остальные налоги, можно считать, что они работают себе в убыток. Менеджер встрепенулся. — Ну что ж, жаль. Однако, если вы не торопитесь, давайте немного подождем. Вдруг наше предложение покажется вашему руководству более предпочтительным. Тем более, что кофе уже готов». И он самым настоятельным жестом указал в сторону изящного стеклянного столика, возле которого располагались два роскошных бельгийских кожаных кресла в классическом стиле. Юноша на мгновение застыл на месте, как будто раздумывая, Стоит ли ему поддаваться на столь настойчивое приглашение, нахмурился, будто сердись на себя за нерешительность, и, важно кивнув, что, по правде говоря, выглядело немного забавно, направился к креслам. Не успели они усесться, представиться и обменяться визитками, как дверь отворилась, и в кабинет, покачивая бедрами, туго обтянутыми стильными штанишками из блескучего материала, издали похожего на кожу, Но гораздо более тонкого и лёгкого вплыла Танечка. В её изящных ручках покоился поднос, на котором теснились две дымящиеся чашечки свежесваренного кофе, небольшой молочник со сливками, крошечная сахарница и вазочка с воздушным берлинским печеньем. Менеджер довольно крякнул. Танечка всё поняла правильно. Обычных посетителей они почивали растворимой маконой с парой ложек сухих сливок. Паренёк повёл носом. Его губы тронула довольная улыбка. Похоже, он понимал толк в хорошем кофе. Танечка грациозно опустила поднос, изящно вильнув туго обтянутой брючками крепкой попкой, и наклонилась над столиком, представив на обозрение столь важному для руководства клиенту свою небольшую, но очень аппетитную грудь, в глубоком, на грани приличий вырезе кофточки. По возрасту паренек как раз находился на самом пике гормонального взрыва, так что эта демонстрация Танечкиных прелестей должна была подействовать оглушительно на его неокрепшие мозги, существенно ослабив аналитические способности перед предстоящей атакой. Однако, к удивлению менеджера, посетитель отреагировал на Танечкины изыски довольно вяло, явно отдав предпочтение хорошему кофе. И это было тем более необычно что во всем остальном он демонстрировал реакции, довольно типичные для своего возраста. Поэтому менеджер быстренько пересмотрел уже сформировавшийся у него план обработки юного клиента, решив уделить установлению доверительного контакта гораздо больше времени, чем планировал вначале. «Как вам кофе?» Юноша благодарно склонил голову. «Спасибо, очень хорошо». «Скажите». Менеджер мельком взглянул на небрежно брошенную на стол скромную визитку гостя. «Дмитрий Иванович, а что это за организация? Фонд Рюрика? Честно говоря, я о нем впервые слышу». Посетитель отставил чашку и, откинувшись на спинку кресла, устремил на менеджера пристальный взгляд. «А чем вызван ваш вопрос?» Менеджер вскинул руки. «О, ничем иным, кроме обычного любопытства». Просто у нас в России, как правило, мода на разные имена и структуры идёт волнами. Сначала было модно организовывать банки, затем агентство по торговле недвижимостью, затем повсюду, как грибы после дождя, стали открываться негосударственные пенсионные фонды и так далее. Но мода на общественные организации давно закончилась. Скажу откровенно, вы не производите впечатления представителя организации «Однодневки», Хотя мне как-то не приходилось слышать о такой организации, как фонд Рюрика. Это была лесть, причём довольно грубая. Известно, что в таком возрасте лесть в устах старшего действует неплохо. Однако и на этот раз реакция гостя оказалась совершенно не соответствующей его возрасту. Он никак не отреагировал на лесть, как будто вообще ничего не понял. Менеджеру показалось, правда, что в глубине его глаз мелькнуло что-то вроде понимающей усмешки – хотя в следующее мгновение он уже сам усомнился в этом. Между тем посетитель поставил чашку на столик и, аккуратно промокнув губы безукоризненно сложенным платочком, повернулся к собеседнику. «Вы правы. Фонд «Рюрика» – организация довольно молодая. Он зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. Столь старательно произнести полное название подобного учреждения мог только иностранец», причем появившийся в России совсем недавно. Всего две недели назад. Но наш фонд представляет в России другую организацию, а той официально насчитывается уже почти две сотни лет, а неофициально более 400. Да? Как интересно. И что же это за организация? В переводе с немецкого ее название звучит так «Общество содействия возрождению династии», Она была создана людьми, которых можно назвать первой волной русской эмиграции. Юноша мгновение помолчал, затем с легким смущением в голосе признался. «Должен вам сказать, что я сам узнал о ее существовании не так уж давно, поэтому все, что я вам рассказываю, это повторение чужих слов». Менеджер ободряюще улыбнулся. «Ну, если брать по большому счету, то все наши знания, суть информация, полученная с чужих слов. Во всяком случае, я не знаю людей, которым вздумалось бы лично проверять закон Ньютона или вычислять плотность воды». Юноша улыбнулся в ответ. «Вы правы. Так вот, когда руководители этой организации решили, что пришло время разворачивать деятельность общества в России, тогда и был зарегистрирован этот фонд». «А каковы цели деятельности вашего фонда?» Юноша вновь как будто замялся, по крайней мере так казалось. Да так, изучение общественного мнения и... другое. Похоже, гость был совершенно не расположен говорить на эту тему. Ему помог мобильник, который снова запиликал у него в кармане. Юноша всё с той же извиняющейся улыбкой извлёк трубку и, поднеся её к уху, произнёс. «Я слушаю». А менеджер... Воспользовавшись тем, что гость отвлёкся, решил повнимательнее изучить его визитную карточку. Она была чрезвычайно проста и незатейлива. Гладкий серый картон, чёрный шрифт и маленький алый выпуклый логотип внизу посередине. Но менеджер знал, что именно вот за такой внешней простотой, как правило, скрываются очень дорогостоящие технологии. И эта, на первый взгляд, простенькая визитка Скорее всего, стоит как добрый десяток из украшенных золотой фольгой, выпуклым, резным шрифтом и иными прибамбасами, безвкусно-роскошных творений, которые так любят личности, послужившие прообразами героев-анекдотов под названием «Новые русские». Он оказался прав. Между тем его визави закончил разговор по мобильнику и вновь обратил к менеджеру свою улыбчивую физиономию. «Вы были правы. То, что нам предложили, оказалось совершенно неподходящим вариантом. Поэтому я с удовольствием вернусь к нашим баранам. По-моему, пословица звучит именно так? Менеджер кивнул. Да, совершенно верно. Он сделал паузу, затем вкрадчиво спросил. «А вы уверены, что особняк на Крымской – именно то, что вам требуется?» Конечно, сплавить развалюху было бы большой удачей, но чем дальше, тем больше менеджеру казалось, что с подобным клиентом можно сделать гораздо более денежные дела. О нет, речь не шла о примитивном обмане типа «купил задёшево, всучил задорого». Он собирался работать предельно честно и взять своё исключительно на обороте. А в том, что эти, пока еще загадочные руководители молодого человека собираются вложить в дело просто гигантские средства, он почему-то был уверен. И откуда эти деньги, его совершенно не интересовало. Впрочем, кое-какие предположения у него появились. В сказку о какой-то зарубежной организации, внезапно воспылавшей желанием вкладывать деньги в Россию, он не особенно поверил. Как правило, все зарубежные инвестиции являлись деньгами, которые в свое время были вывезены из самой же России, как говорится, от греха подальше, или, может, в преддверии близкого отъезда тех, кому они принадлежали. Но, как оно обычно бывает, уехать так и не собрались, а здесь жизнь начала то и дело подкидывать такие возможности, что тощие проценты иностранных банков стали казаться сущей насмешкой. Вот и принялись изворотливые умы изобретать различные зарубежные инвестиционные фонды, опасаясь того, что родимая страна вновь протянет руку за причитающимся ей куском. И по старой привычке надеялись, что иностранные деньги будут в большей безопасности. Вот только явное иностранное происхождение этого мальчика не очень-то укладывалось в эту схему, да и в его поведении просматривались некие неправильности, как будто на самом деле он был гораздо старше, чем казался. Вот и сейчас. В ответ на вопрос юноша улыбнулся и коротко сказал «да». И это тоже не соответствовало стандартной возрастной реакции. Обычно юнцам настоятельно требуется убедить весь мир, и себя в том числе, что их компетентность полностью соответствует выполняемой задаче. Поэтому в подобной ситуации Они пускаются в многословные объяснения, пересыпанные различными терминами и профессиональными понятиями, зачастую имеющими к предмету разговора чрезвычайно далекое отношение. Менеджер посмотрел на посетителя долгим взглядом. «Извините, Дмитрий Иванович, а позволено ли мне будет задать вопрос личного плана?» В глазах его юного собеседника мелькнула обеспокоенность, но ответ был столь же неестественно для его возраста, лаконичен. «Пожалуйста». «А сколько вам лет?» «Разве это имеет отношение к делу?» Менеджер вскинул руки. «О, Господи, если этот вопрос вам так неприятен, то я убедительно прошу вас меня извинить и забыть о нем». Юноша пожал плечами. «Да нет, у меня нет никаких причин скрывать свой возраст». Мне 22, и я не считаю это недостатком. Но даже если это так, это один из тех недостатков, которые быстро проходят. Причём без всяких усилий. Ну что вы, это было простое любопытство. Ещё раз прошу меня извинить. Менеджер круто сменил тему разговора. Так вы уверены, что недвижимость на Крымской вас вполне устраивает? Да. Да. В таком случае нам нужны реквизиты вашего фонда и точная фамилия, имя и отчество лица, который будет подписывать договор от его имени. Клиент улыбнулся. В этом нет необходимости. Он сунул руку в карман и извлёк российский паспорт общегражданского образца. Договор и документы оформите на моё имя. Менеджер скинул брови. Вот как. Ну что ж, отлично. Он быстро поднялся, в мгновение ока оказался за дверью кабинета и рысцой подбежал к Танечке, уже натянувшей свою модную короткую шубку. «Отпечатай договор по дому на Крымской, моментом!» Танечка удивленно на него посмотрела и дернула подбородком в сторону двери. «А он его хоть видел? А то потом разборки пойдут!» «Видел, видел, и вообще, не твое дело, давай в темпе!» Танечка сморщила лобик, но заметив, что начальник уж очень серьёзен, молча уселась за компьютер. Менеджер нервно потёр лицо. Он и сам не до конца понимал, с чего это он так разнервничался. Вроде как ещё минуту назад сидел и прикидывал, как будет загребать хорошие деньги, а сейчас хочет только одного – поскорее завершить все формальности и спровадить гостя за дверь. И больше никаких дел с этим грёбанным фондом. Впрочем, сегодняшним днем всё, естественно, не кончится. Прежде чем договор о купле-продаже вступит в законную силу, предстоит ещё немало повозиться. Но это потом. А сейчас вот вам, молодой человек, в зубы ваш особнячок и адью. А всю остальную работу пусть делают младшие агенты. Ну, долго ты? Да что вы нервничаете? Всё готово. Танечка обиженно надула губки Но её старания показать, как она обижена, пропали в туне. Менеджер схватил ещё тёплые после Хьюлита листки договора и рысью унёсся в кабинет. Спустя 10 минут молодой человек вышел из дверей агентства и, отворив заднюю дверь подкатившей к нему «Волги» с тонированными стёклами, проскользнул внутрь не очень просторного салона. Усевшись, он несколько мгновений молча смотрел в одну точку, потом негромко приказал водителю «Поехали». Машина тронулась. Когда они выехали на садовое, водитель, поглядев в зеркало заднего вида, спросил. «Ну и как все прошло?» Молодой человек поморщился. «Не ахти. Я все время забывал, что мне только 22, и что я еще плохо знаю русский язык». Он вздохнул. «А впрочем, как они говорят, первый блин комом. Тем более, что ничего уже не изменишь». Как когда-то сказал один мой старый приятель, перейдя одну узкую итальянскую речку, жребий брошен. «Ты начал говорить пословицами, Дмитрий. Это значит, ты нервничаешь. Успокойся, у нас все получится». Юноша откинул голову на подголовник и устало произнес. «Знаю». И Волга, шелестя шинами, выскочила на Ленинский проспект.